Глава девятнадцатая. Подарок. Соеда, ты уже готова? Машина ждет. Завтрака и можем ехать. Вафия толкнула дверь бедром и вошла с подносом с едой, а я быстро ткнула в экран телефона, поставив мелодию на паузу и смущенно повернулась к ней. Прошу прощения. Девушка опустила голову. Я стучала, но ты, наверное, не услышала из-за музыки. Да, наверное. Действительно могла не услышать, а все потому, что увлеклась перед зеркалом танцем. Мысли не складывались в предложение, когда я писала статью, и поэтому решила посерфить в интернете. Мыслей было много, но хороший текст не получался. Такое бывает. Обычно помогает разгрузить мозги, чем я и занялась. И как-то дошла до коротких видео восточных танцев, так засмотрелась, что и самой захотелось попробовать. Я никогда особой пластикой не отличалась. В детстве пыталась ходить и на танцы, и на художественную гимнастику, но быстро стало понятно, что это не м о ё Стих рассказать выразительно со сцены, да, даже песню спеть, но вот двигаться красиво не выходило. Не то чтобы я была совсем п о л е н м но и до б а л е р и н ы мне было далеко. А сейчас так увлеклась видео, что захотелось самую зеркало так бедрами покачать. И одежда на мне была соответствующая. И, что скрывать, мне хотелось попробовать когда-нибудь танцевать для Нафиза, так, как делают женщины его культуры. Ну или хотя бы попробовать. Я встала перед зеркалом. Включила видео на телефоне и попыталась повторить так же раскачиваться бедрами. Получилось больше плечами, а восьмерка тазом оказалась вообще чем-то космически сложным для меня. А тут вошла Вафия, и я сильно смутилась. Она поставила поднос на столбик и быстро оценила происходящее. Хочешь, я тебя научу? предложила п р о с т о и о т к р ы т о У меня вряд ли получится. Отмахнулась я. Я не очень пластична. Или ты просто так думаешь? Девушка подошла ко мне, взяла за руку и потянула на пару шагов назад, а потом и вовсе заставила отвернуться. Не смотри в зеркало, когда танцуешь, Соеда. В танце нужно расслабляться. Это как медитация. Она включила музыку и мягко покачнулась сначала в одну сторону, потом в другую. плавные, тягучие, словно вода. Кивнула ободряюще, предлагая мне делать то же, что и она. Я хотела отказаться, прервать все это, но потом передумала. От движений Ваффи исходило какое-то магнитическое волшебство, и мне очень хотелось научиться также, хотя бы наподобие. И я попробовала. Двинула бедрами раз, потом второй. о щ у щ а л а что п о л у ч а е т с я р в а н о и угловато росла с проты руки. Тогда и бедра твои станут мягкими и послушными. И закрой глаза, слушай музыку. Я настолько привыкла все контролировать, что делать что-то с закрытыми глазами для меня было н е п о н я т н о и с т р а ш н о Но, наверное, Вафия права. Танец это то, что должно идти изнутри. Это как текст. Только тот нельзя написать с закрытыми глазами, а танцевать ведь можно. Смотреть не в зеркало, а внутрь. Я попыталась, закрыла глаза, настроилась на ритм и продолжила двигаться без какого-либо заучивания движений, просто как получалось. Отлично, Соеда, подбодрила меня Вафия. Ты быстро учишься, господину понравится. Последним замечанием она меня немного смутила, и я остановилась, поблагодарила ее за урок и напомнила, что нам пора ехать, а еще нужно успеть поесть. в а ф и е я стала приглашать завтракать вместе. Мне как-то не совсем комфортно принимать пищу, когда она рядом стоит п о с т о й к е смирно. Я понимаю, что она так обучена, но меня напрягало. Она это поняла и предложила подождать в коридоре, пока я поем, но я отказалась. С каждым днем мне было все интереснее общаться с ней. Я расспрашивала об обычаях, об арабской кухне, просила научить меня отдельным словам и фразам по-арабски. Вообще я начала изучать язык с профессиональным преподавателем, но именно от Вафи узнавала какие-то просторечные обороты и выражения. Мы позавтракали, она помогла мне одеться, и мы поторопились на улицу, где нас уже ждал автомобиль с водителем. Мужчина коротко поклонился мне и далее обращался исключительно к а ф и и Я, как и обсуждали с н а ф и з о м лицо не закрывало, только волосы. Водитель уже подчеркнуто не смотрел на меня. Мы быстро пересекли пустыню и добрались до города. В первый раз я рассматривала в окно автомобиля город а л и ф а д ж а столицу Альдхии, а когда меня только привезли в Эмираты. Тогда я была напугана, растеряна, зла. Сейчас, в более спокойном и уравновешенном состоянии, я могла оценить все великолепие Алифаджа. Впечатляющая комбинация национальных традиционных архитектурных форм перемешивалась с ультрасовременными конструкциями из металла и стекла. о с т р ы е пики и плавные линии взаимодействовали между собой, образуя очень гармоничный, даже чем-то нереальный пейзаж. Всюду были фонтаны и зеленые насаждения, идеальная чистота. Люди то спешащие по своим делам, то медленно прогуливающиеся, туристы то там, то тут фотографирующиеся. И почему-то мне казалось, что этот город такой везде, а не только на тех улицах, по которым меня везли. И безусловным главой этого великолепия был Нафис, мужчина, предлагающий мне руку, сердце и жизнь в его восточной сказке. Торговый центр, куда мы приехали, сам по себе оказался достопримечательностью и чудом инженерной мысли. мягкие плавные линии лестниц и сгибами и эскалаторов стеклянные фигуры парящие над головами и переливающиеся яркими неоновыми цветами, а в центре самого верха, а это этаж четвертый, пятый, если брать обычную советскую пятиэтажку, спускался водопад. И не знаю, как так он устроен, но шум от него был очень мягкий и не громкий. Обрызги не разлетались на несколько метров. Ну и, конечно, магазины: десятки бутиков с одеждой, обувью, техникой, украшениями, аксессуарами и прочим. И европейского образца, и восточного. От одного лишь разнообразия дух захватывало. Цены тоже разные, но средний ценник лично для меня с моим доходом был бы великоват. Для Ксении. но не для х р и п Однако особенной необходимости, как и желание купить себе чего-то, у меня и не было. В дворце было столько одежды и аксессуаров в моей гардеробной, что я в с ё не то чтобы не сношу, но ну, даже и не надену. Так что у меня был интерес скорее выставочный. Но и все же основной целью была сама поездка, а не шоппинг. А вот глаза Вафии горели огнем. х о т ь она держалась спокойная и скромная, я видела, как она смотрела на всю эту красоту. Девушка была добра ко мне, дружелюбная. Я подумала, что могу ее отблагодарить. Я предложила ей выбрать красивый платок в магазине хиджабов. Она обрадовалась так искренне, что я ощутила в груди приятную теплую волну. Меня ее открытость привлекала все больше и больше. Вафия выбрала золотистый платок, который удивительно гармонировал с мягким, теплым оттенком ее кожи. Сама я тоже вернулась не без обновок: купила себе новые наушники, потому что м о и остались в Москве. Я с собой их на саммит не взяла тогда, потому что были р а з р е ж е н ы Еще мне очень понравился светло-голубой легкий шелковый п а л а н т и н и пара плиток шоколада из верблюжьего молока. п о с л е д н е е из интереса. Захотелось попробовать. В о дворец я вернулась весьма утомленной. б а ф и я тоже казалась уставшей, и я ее отпустила, о т к а з а в ш и ю с я от обеда и от массажа. Когда я вошла в свою комнату, то не сразу заметила на кровати большой золотистый короб. Наверное, н а ф и с решил сделать мне подарок. Это приятно, и я обязательно отблагодарю его сегодня. Я подошла ближе и открыла крышку. Там б ы л а с л о ж е н а к р а с и в а я я р к о а л а я т к а н ь какая-то одежда или шаль, наверное. Саеда в комнату неожиданно вошла Вафия, снова без стука. Да? спросила я, а сама взялась за ткани и потянула из короба. Смотри, Вафия, наверное, подарок от шейха. А потом я застыла. Замерла в ужасе, судорожно ловя воздух у р т о м стук сердца отдавался в ушах, а в ноги опустилась слабость, меня словно п а р а л и з о в а л о от страха, а мир с у з и л с я до размеров коробки на моей постели. На дне куроба была змея.